Чуть позже. Китайские хроники первого тысячелетия до Рождества Христова знают на севере целый ряд народов европеоидного облика. Это и серы, и усуни, известные грекам под именем Асинов или Асиев. Юэджи, яти греков, яду индусов. Усуни китайские источники описывают как людей с голубыми, зелёными глазами и рыжими бородами, похожих на обезьян, видимо, с непривычно для китайцев волосатым телом. К северу от Юйцзя жили хунну. У них тоже облик был, если не чисто европеоидный, то людей европейского облика было немало. В 7-6 -VI веках до нашей эры в бассейне Хуанхэ китайцы вели борьбу с европеоидными племенами ди Китайцы смешивались с ними. Отсюда у некоторых древних китайцев появились выступающие носы и пышные бороды, а у некоторых легендарных героев упомянуты и голубые глаза. Китайские источники считали, что ди проиграли войну с китайцами и ушли из Китая в Южную Сибирь. Так ли это трудно сказать, но во всяком случае В северном Китае сделаны находки типично скифских вещей: огромных бронзовых котлов с ручками, трёхгранных стрел, искусства звериного стиля. Таких изделий очень много на Енисее, встречаются они в Прибайкалье и в Забайкалье. Означают ли находки в северном Китае, что скифы дошли до Ордоса из Сибири, или в Китае сформировался один из скифских этносов? Или скифские древности заимствовали индоевропейцы из Китая, которые сами не были иранцами по языку. Предположить можно всё, что угодно. Мы слишком мало знаем для любого уверенного утверждения. Точно так же уходили из Китая Юэчжи, а позже и хунну. Держава хунну была и могущественной, и достаточно цивилизованной. Они долго сопротивлялись китайскому натиску. Только в 350 году хунну проиграли окончательно и вынуждены были уйти из Северного Китая. Чаще всего считается, что хунну говорили на тюркских языках. Но откуда это известно? Вопрос без ответов. А вот о культе солнца и культе коров хунну известно доподлинно. Дети коров называли себя хунну. В последний путь хунну сопровождала корова. Жертвенное животное клали вместе с покойником, навьючивая на неё всё необходимое умершему в ином мире. Корова вела хунну к предкам. Культ солнца и коровы что-то очень знакомое. Если хунну и говорили на тюркских языках, Ниточка преемственности культуры тянется от древних ариев, заселявших Северный Китай. Китай. Китайские хроники хорошо знают европеоидные народы Северного Китая: серов, усуней, юэцжей. Были они с голубыми или серыми глазами и русыми бородами. Малообвешанным китайцам они, волосатые телом и буйноволосые на голове, казались похожими на обезьян. В VII-VI веке до Рождества Христова предки китайцев воевали с европеоидными племенами ди и не только воевали, но охотно с ними смешивались. У многих китайцев в древности, особенно у аристократов, были длинные носы и бороды. У многих легендарных героев летописи особо отмечают голубые глаза. Только в 350 году по Рождеству Христову Народ хунну проиграл войну с Китаем и навсегда ушёл из Северного Китая. Они ушли в Европу, где известные под именем гуннов были хунну бородаты и могучие, поклонялись корове и солнцу. Арии, что тут поделать? Многое в китайской культуре принесено в Китай индоевропейцами, принадлежавшими к нордической расе.